И тот самый момент, когда незнакомые химические запахи начали трансформироваться в более привычные – картофель и лука – я достал телефон и откинул крышку. Все еще с текущей по подбородку слюной, но раздуваясь от гордости, нажал на кнопку с цифры «3», чтобы в режиме быстрого набора соединиться с мобильником Чифа. Но лично занимаясь обыском дома, он мог и не прервать свое занятие, оставив мой звонок без ответа. «Не, полагаю, это ты»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 На ум пришел Дэнни. Он, возможно, еще не умер, но там, где находился, его ничего хорошего не ждало. Саймон Мейкпис, возможно, не был бы столь одержим Кэрол, будь она уродина или даже простушкой. Тогда он не убил бы из-за нее человека, это точно. Двух человек, если считать доктора Джессопа. До этого момента я сидел в кладовой один. А тут, пусть дверь не открывалась, мне составили компанию. Рука легла на плечо, но я этому нисколько не удивился. Я знал, что мой гость, доктор Джессоп, который умер, но не мог обрести покой.